Глава седьмая. На шестой или седьмой день нашего стояния в лесах Ротный вечером собрал комсводов на совещание. Совещались долго. Видимо, штаб наконец решил привлечь нас к серьезным операциям, и дело нам предстояло весьма непростое. Утром лейтенант собрал бойцов и довел до личного состава решение командования. «Похоже, дела плохи», — сообразил я. Настолько, что в бой придется пускать нас, необученных молокососов. подразделение мало подготовлены и слабо вооруженные. Утром вскрыли один из схронов, откуда извлекли плазмометы и сформировали в каждом взводе группу тяжелого вооружения. Рота перестала действовать как единое подразделение. Каждому взводу нарезали свои задачи. Нам – атака на конвой. Каким-то образом командованию стало известно, что из одной точки в другую будет следовать колонна пленных солдат, сопровождаемая довольно слабым охранением. Наша задача – уничтожить сопровождающих и отбить эрмитских солдат, которых, по словам лейтенанта, гнали на жертвенник. Конгиреты не теряли даром времени. Население планеты, а тем более подготовленные бойцы, им не были нужны. Лучшего способа избавиться от них, кроме как принести их в жертву своим богам, придумать было сложно. Трудно вообразить их размах. Но если поверхность планеты более-менее в их руках, не исключено, что речь идет о десятках или даже сотнях тысяч, приговоренных к смерти на алтарях. Думать об этом не хотелось. Выдвинулись перед обедом, загрузившись боеприпасами и пайками. На всякий случай, если операция пойдет не так, чтобы мы могли оторваться от преследования, пути отхода наметили заранее и устроили минные постановки. Всем вдолбили в голову, что лучше умереть, но не привести врага в расположение роты. Дорога, по которой должна была двигаться корона, проходила через лесок, не через те реликтовые леса, где мы околачивались до этого, а простой. с мощным подлеском, кустами и древесными завалами. Залегли на повороте, кустах по обе стороны дороги. Лейтенант каждому нарезал свой сектор огня, чтобы, не дай бог, друг друга не задели и пленных не покрошили в горячке боя. Хотя это как получится. Не знаю, не верю я с некоторых пор в идеально проработанные планы. Обязательно что-то пойдет не так. Рядом со мной расположились Тифар и Смунд. Хорошие стрелки, но неопытные. В бою им пока не приходилось побывать. Это нервировало. Конкереты вызывали у меня опаску. Если им удалось спланировать столь удачную атаку на планету, противникам они должны быть весьма серьезным. По плану мы втроем прикрывали бойца с плазмометом. которому нужно было накрыть бронемашину, шедшую в конце колонны, прикрывая ее с тыла. Все вроде бы просто. Место для атаки вроде бы удачное. Наши комбезы позволяли не опасаться обнаружения, блокировали инфракрасное излучение и электрическую активность тела. Даже ментал частично глушили. Соседей я ощущал едва-едва, а с другой стороны дороги не чувствовал вовсе. Простая и понятная задача, но интуиция заставляла нервничать. Было ощущение, что мы что-то упустили. Есть какая-то ошибка в планировании, которая выйдет нам боком. Что-то не так. Но объяснить и тем более оспорить команду я не мог. Чутье не аргумент. Придется подстраиваться под обстановку. Так, недовольный собой и вообще всем вокруг, я залег на свое место. Ждали колонну долго. Тифар все пытался завести о чем-то беседу. У многих нервное ожидание вызывает излишнюю словоохотливость. Смунд пару раз шикнул на него. У врага вполне могли быть датчики звука. Демаскировать себя сейчас смерти подобно. В итоге затихли и принялись тупо ждать. С моей позиции никого не было видно. Хотелось верить, что нашу засаду враг не раскроет, и мы выполним задачу без особых проблем и потерь. В ожидании я вошел в состояние, близкое к трансу. Мыслей почти нет. Готовность к действию и слияние с окружающим. «Нет меня здесь. Даже не ищите. Я, как охранный голем, лежу здесь кучкой мертвого камня. Но стоит вам перейти черту? как Как-то неожиданно послышался стрекочущий звук. «Видимо, это двигатель броневика. Подумал я, а пока лежи. Жди тихо, как мышка, Вик. Рано дергаться. Вообще, сперва плазмомет скажет свое слово». А уж потом мы добавим из автомата. Сначала выпал с головной броневичок. Кургузы и несуразная машина. Даже на взгляд чувствуется, что броня картонная. Вот гадом буду, а обычная пуля его возьмет. Снова ощущение, что боссы Конгеретов к солдатам относятся как к расходному материалу. Не бережет враг бойцов. Пусть планета в их руках. Но такое отношение к своим солдатам еще выйдет им боком. Однозначно. Однако это сейчас не важно. Мимо пошли пленные. Много раненых, но все легкие. По охранении всего ничего. Идет несколько солдат, без опаски. Не ждут они нас здесь. И это хорошо. Есть шанс все проделать чисто. Колонна была совсем небольшой. Сорок от силы пятьдесят пленных солдат. Замыкающий броневик и тот... Синий импульс плазмы ударил в борт вражеской машины. Тифар что-то кричит и, привстав, открывает огонь по солдатам. Я, отвлекшись от боя, пытаюсь его повалить. Убьют ведь, заразу! Вижу, из подбитого броневика выпрыгивает некто в черном балахоне и, взмахнув рукой, с ладони бросает в нашу сторону сгусток огня. Тифара я успеваю завалить, но файербол влетает прямиком в позицию Смунда. Обостренное ощущение пространства моментально дает знать, все, его нет, поджарился. Оставив соседа, я открываю огонь по врагу. Вроде задеваю одного из конгиретов, но в черный балахон никак не могу попасть. Он скачет, постоянно опережая пули. Тем временем пленные, сообразив, что к чему, бросаются в лес. Атака. Куда бедно удалась. Нужно отступать. Но черный балахон не выходит у меня из головы. И не зря. Он снова в прицеле. Я стреляю, но пули или вязнут в каком-то голубом желе, окружающем его тело, или он просто уклоняется от них. С ним явно что-то не так. Он точно чувствует, куда я собираюсь стрелять. Да и в магическом поле присутствует возмущение. В наушнике раздался писк, сигнал выйти из столкновения. Я откатился в сторону и пополз подальше от дороги. Со стороны колонны раздавались редкие очереди. Противник отстреливался, надеюсь, уже вслепую. Полностью уничтожить его мы не смогли, хотя должны были. Идеальная засада – фактор неожиданности, но не сработало. Мы откатывались в лес. изредка огрызаясь вслепую из штурмовых винтовок. Все пошло кувырком. Что-то наши командиры не учли, и, кажется, я понимаю, что черный балахон – неучтенный фактор. Причем он не был магом. Если бы он работал силой, я почувствовал бы это. Тут было другое, скорее всего, жрец. Но откуда здесь, на заброшенной лесной дороге, Вдалеке от основных сил. Пока думать не было времени. Мы оттянулись за минную постановку, заняли позицию, ожидая, что враг попытается нас преследовать. Не стал. Операция, по сути, провалилась. Но часть пленных удалось отбить. На точке сбора стали оценивать наши потери. Они были неоправданно велики. Шесть человек убитыми или тяжело ранеными, которые не смогли к нам присоединиться. Слава богу, лейтенант выжил. Не знаю, во что превратилось бы подразделение, если бы он не уцелел. Зря его с покалеченной ногой направили сюда. Но с другой стороны, кто ожидал такого провала? Самое неприятное, если наши остались в живых ранеными. В этой войне лучше погибнуть на позиции, чем попасть в плен. Смерть на жертвеннике – страшная штука. Душа остается во владении темного башка и мучается, пока его не повергнут. А это гораздо сложнее, чем провести атаку на конвой где-то в глуши окраинного мира. Тем более такую бездарную атаку. Часть отбитых пленных прибилась к нам, в том числе и некий капитан-артиллерист, с которым наш лейтенант быстро нашел общий язык. капитан не стремился взять нас под свою команду. Ему бы дух перевести после нечаянного освобождения. Да специализация у него как бы совсем не по нашему профилю. Хотя в этой ситуации трудно сказать, к какому роду войск отнести нашу банду. И регуляры скорее, без опыта и знаний. В общем, наш взвод, деморализованный неудачей, кое-как перевел дух. Лейтенант Джен перед отправкой в расположение пересчитал нас по головам. Отряд потерял шестерых бойцов, но пополнился семью бывшими пленными. Более опытными солдатами, чем мы. Адекватный размен. Паршиво, но могло быть хуже. Приведя себя в порядок и оказав первую помощь легкораненным, мы выдвинулись. До наступления темноты добраться не успели. Пришлось остановиться на ночлег. В этом лесу без прибора ночного видения перемещаться довольно затруднительно. Ноги сломаешь или глаза выколешь. Странно, что нам не выдали ПНВ. На складе они были. Но в этой операции вообще много странностей. По моему мнению, наши командиры и сами плохо знали, что и как делать. И даже не странностей, скорее глупостей. Армия не воевала сто лет. Что тут попишешь? Вечером на привале наши офицеры уединились, видимо, чтобы обменяться мнениями. Потом собрали всех нас. Строить не стали. Просто собрали кружком, как на пикнике. Костра только не хватало. Не решились сжечь. Нечего демаскироваться, не так далеко мы ушли от места проведения атаки. Да и вообще, пайки и самонагревающиеся. Открытый огонь в боевых условиях – глупость. Капитан представил нам артиллериста. Капитан Тарес, он вам расскажет, что знает о происходящем в последние дни, так сказать, в большом мире. А происходили вещи печальные. Особо сгущать краски он не стал, но догадаться, дорисовать целую картину было просто. Не требовалось быть гением. Это был полный крах. Артиллерист, как и еще двое других бывших пленных, оборонял укрепрайон, прикрывая аэрокосмические истребители. После первого вылета прикрывать было уже нечего. На базу не вернулся ни один борт. Нанесли они врагу какой-либо урон или нет, капитан не знал. Как и не знал, что с летунами случилось. Хотя опять же, догадаться в общем-то было совсем несложно. Поначалу они сидели под силовыми щитами, зенитчики били по каким-то только им видимым целям, а по ним с орбиты садили чем-то весьма серьезным. Капитан предполагал, что кинетическими снарядами тратить на неподвижную цель что-то более серьезное смысла не было. Конгиреты – ублюдки и фанатики, но совсем не дураки. Для ракет «Земля-Земля» и тяжелых импульсных орудий цели не было. Враг не стал подтягивать наземные силы, давя сопротивление с орбиты. Сбив щиты и перепахав наземные сооружения базы, орбитальную бомбардировку прекратили, чтобы провести разведку с воздуха. Ее встретили переносными зенитными комплексами, но без особого успеха. Если что и сбили, то были это грошовые беспилотники, на которые по уму ракеты тратить жалко. Увидев, что база огрызается, орбитальную бомбардировку продолжили. Били по бывшей уже базе еще сутки, уничтожив все, что можно на сотню метров вглубь. Вместе с артиллерией, которой так и не нашлось даже какой-никакой цели. Бойцы, пережившие орбитальные удары, оттянулись на нижние ярусы подземелий, надеясь позже попытаться утечь в леса и продолжить борьбу. Может быть, кому-то это и удалось, но не капитану и двум бойцам из нашего невольного пополнения. Только они выбрались из руин, как их взяли под белые рученьки и определили во временный лагерь, где они и просидели вплоть до сегодняшнего утра, уже не надеясь остаться в живых. Остальные освобожденные нами солдаты были кто откуда. сбору пососинки. Один даже не военный, спасатель. Его прихватили на разборе завалов в ближайшем городке. Другие служили, конечно, по нашего, но боевого опыта не было ни у кого. Что и неудивительно, учитывая новейшую историю планеты. В этом отношении я оказался в выигрышном положении, как и, возможно, Езон. Но мы разумно об этом умолчали, хотя лейтенант, по крайней мере, в отношении меня должен быть в курсе, если ознакомился с личным делом. Засыпал я в довольно тяжелых размышлениях. Война не продлилась и двух недель, а вооруженных сил у нас уже практически не было. Народ толко ворочился, кто-то перешептывался. Где-то громыхал то ли гром, то ли враг продолжал вбивать в землю какие-то огрызки планетарной обороны. Днем этого не было слышно, но сейчас громыхало отчетливо. Воздух был напоен травянистыми лесными ароматами. От комбеза слегка пованивало сгоревшим порохом. Если отвлечься, вполне можно было вообразить, что я просто на летних учениях в одном из дистриктов. И в худшем случае я могу получить завтра взыскание от командира, а не пулю от врага, который отныне может подстерегать нас где угодно. Это уже не наша планета, а его. Все козыри у него на руках, а нам остается только прятаться и покусывать его из-под тишка, надеясь на прибытие техов короны». Вот тебе, Вик, и спокойная служба бойцов технологичных родов войск, о чем мне толковал дед, которые могут десятилетиями не встречаться с врагом. Иногда и им приходится расчехлять свои мечи или что там еще у них на вооружении. Завтра будет непростой день. Да вообще, в ближайшее время простых дней не ожидается. Наше воинство показало себя сегодня во всей красе. Большинство при первых выстрелах напрочь забыло о всех наставлениях и боевых уставах. Отличилась пара бойцов, которые умудрились потерять штурмовые винтовки при отступлении. Мне показалось, что капитану Террасу весьма не понравился мой меч за спиной. Он несколько раз зыркал на меня, явно переводя взгляд на рукоять, торчащую у меня из-за плеча. Есть такие люди, которым всякое отступление от нормы, как серпом. Однако лейтенант, я полагаю, объяснил ему, что к чему. По уставу я имел право на нештатное вооружение. Не хотелось бы мне попасть к нему в подчинение, подумал я. сосвету живет. Меня поставили в собачью вахту вместе с Езона. Это уже явно неспроста. Командир точно читал моё досье. Он знал или догадывался, что я этими нарядами наелся в училище по полной. Да и в боевой обстановке мне удалось побывать. И у Язона, похоже, личное дело непростое. Явно пареньку пришлось до попадания в учебную роту побывать в переделках. При случае нужно его поспрашивать. Не любопытство ради, а чтобы знать, чего можно ожидать от товарища. Такой переделке это жизненно необходимо. Утром мы выдвинулись к расположению роты, благо было уже недалеко. По моим прикидкам, пара часов быстрым шагом. Тем более, что мы уже опять шли по реликтовым лесам, где препятствий движению не было. Подлесок сошел на нет, да и завалов, как я говорил ранее, здесь не водилось. Заповедная зона. Часам к одиннадцати наша колонна достигла расположения. Хотя что-то было не так. Причем это почувствовал не я один. Запах. Резкий запах химии и горелого металла. Народ начал выказывать беспокойство. Похоже, туда идти уж не стоит. Однако офицеры упрямо повели нас дальше. Только приказали удвоить осторожность. Думаю, единственное, что мы там найдем, взорванные схроны и трупы. Запахов разложения пока нет. Но и времени прошло немного. И самое неприятное, там вполне могут быть враги, поджидающие недобитков вроде нас. Лейтенант приказал остановиться на привал и отправил пару опытных бойцов из нашего пополнения разведать ситуацию. Вернулись они быстро. Их сведения подтвердили ожидания. Вход в склад завален взрывом. Однако убитых вокруг не видно. Делать здесь явно нечего. Офицеры уткнулись в карты на мини-компьютере, что-то обсуждая в полголоса. Может быть, я пристрастен, но они точно не знают, что делать дальше. Мы оказались в странной ситуации. С одной стороны, делать что-то нужно. Оставаться здесь бессмысленно и опасно. Но с другой стороны, никто не знает, что делать и куда идти. Тупик. Отдохнув, мы отправились неизвестно куда. К середине дня мы достигли цели. Возможно, я был неправ в оценке наших командиров. Мы добрались до еще одного схрона, который был качественно замаскирован в корнях очередного лесного исполина. Как его оборудовали, сохранив жизнь дереву, ума не приложу. Вскрыли его. Благо лейтенант знал, как это сделать. В его планшете были коды к охранной системе. Переодели бывших пленных в полевые комбезы той же модели, что и у нас. Только сейчас я понял, как меня напрягало, что часть нашего отряда была в повседневной форме, незащищенной от сканеров. Теперь скрытность нашего отряда стала удовлетворительной, что повышало шансы на выживание, И не могло не радовать. В общем, жизнь-то налаживается. Доворужились боеприпасами. Взяли тройной боекомплект. Вдобавок загрузились по полной пайками. Лейтенант скептически посмотрел на мой меч, но ничего не сказал. Видимо, понимает, что это не просто железяка. Да и в курсе, что владею я холодным оружием много лучше, чем штормовой винтовкой. Естественно, у меня и мысли не возникло оставить привычное оружие. Проще отрезать кусок от себя. Или оставить часть провианта. Прожить на подножном корму, даже на малознакомой планете, я могу легко. Желудки у хаоситов лужёные. Нас далеко не каждый яд возьмёт. тем более курсантов корпуса А. Нас натаскивали есть всякую гадость и выживать в широком диапазоне условий. Там, где большинство моих сослуживцев загнется без защитного костюма, я буду чувствовать себя, если некомфортно, то вполне сносно и четко выполнять боевую задачу, проверено поколениями. Мы выдвинулись из нашего района навьюченные как мулы. Возвращаться сюда уже не планировалось. Слишком сложно партизанить в таких лесах. Новый пункт дислокации будет в пригороде небольшого городка. Будем прятаться, скажем прямо, и стараться нанести врагу максимальный урон. Главное утащить как можно больше боеприпасов и продуктов. Марш-бросок многим давался тяжело, особенно когда мы снова вошли в молодые – мусорные леса. На привалах народ просто падал, даже офицеры выматывались. Радовало, что никто не был сколь-нибудь серьезно ранен, и бывшие пленные не успели потерять форму от голода, кормить их охрана лагеря даже не собиралась. На одной из остановок я подсел к Язону и задал интересующий меня вопрос, касающийся его боевого опыта. Ощущения не подвели. Ему тоже приходилось побывать под огнем. Отряд, к которому он прибился, базировался в астероидном поясе. И народ там был непростой. Нелегальные старатели, торговцы запрещенным товаром и даже пираты пошаливали. Успокаивали всех быстро, но дураки не переводились. Многим казалось, что если над тобой нет постоянного контроля, как в более цивилизованных местах, можно бузить и шалить, как вздумается. Не доходило до людей, что кормушка там реально одна, и сдать нарытое можно только в одном месте. А полулегальные пункты снабжения и переработки только кажутся таковыми до первого окрика руководства патруля.